Глава двадцать вторая. Было не больше девяти часов, когда Хьюберт Гэрретт встал и направился к двери. Насколько могла судить мисс Силвер, он ни разу ни с кем не заговорил, ни во время обеда, ни после того, как они перешли в гостиную, и молодежь начала танцевать. Когда к ним обращались, он отвечал неодносложно и так тихо, что его с трудом можно было расслышать. Так как танцующим требовалось свободное пространство – Ему волей-неволей пришлось занять место среди зрителей, собравшихся у камина. Мисс Брей сидела с вышиванием, мисс Силвер — с вязанием, а мистер Гэрретт забаррикадировался в «Таймс». Уходя, он аккуратно сложил газету и оставил ее на подлокотнике кресла. Глядя ему вслед, мисс Силвер заметила, что мистер Гэрретт плохо выглядит и спросила, всегда ли он так молчалив. Ответ мисс Брей прозвучал не слишком уверенно — Она упустила петлю и безуспешно пыталась подцепить ее иглой. — Хьюберт? Право, не знаю. Он не из тех, на кого обращаешь особое внимание. Вы сказали, он выглядит больным? Ну, во всяком случае, нездоровым. Эта история явилась для него страшным потрясением. Мисс Брейн, наконец, подцепила упавшую петельку. Нитки вокруг натянулись, весь рисунок перекосился. Но, казалось, это ее совсем не беспокоило. В самом деле рассеянно промолвила она и заговорила о другом. В дальнем конце комнаты, где зеленые парченые, парчевые занавески прикрывали два окна выходящих в парк, стояли Люшес и Аннабелл, отдыхая после танца. Заметив, что в комнате жарко, Люшес раздвинул портьеры и открыл окно, впустив прохладный воздух. На небе светила почти полная луна. Сад за окном, днем отливавший сотнями оттенков зеленого, благодаря траве, почкам и молодым листьям, теперь словно потускнел, как бывает во сне. Электрический свет смешивался с серебристым сиянием луны. «Арнолд вернулся», — заговорила Аннабел. «Почему ты так думаешь?» — после паузы осведомился Люшис. «Я видела его». «Где?» «Он выходил с перрона на вокзале в Ледлинтоне». «Когда?» «Пару часов назад». «А что ты делала пару часов назад в Блэдлинтоне?» Отвозила Мини Джонс к поезду. «Мини Джонс? Да. Она тетя Артура. Знаю. Но что ей здесь понадобилось?» «Спроси об этом мисс Силвер. Насколько я поняла, она обнаружила бедняжку Мини в парке, лежащей без сознания. Знаешь, мисс Силвер не из болтливых. Она ни за что не рассказала бы мне об этом. Но Мини опаздывала на поезд. Поэтому мисс Силвер попросила меня отвезти ее на вокзал». Алюшес нахмурился. И все-таки зачем она сюда приехала? мини джонс мне об этом известно не больше, чем тебе. Думаешь, чтобы повидать Мойру? Какие у тебя основания так думать? В его голосе чувствовалось что-то вроде угрозы. Анабелл бросила на него быстрый взгляд. Лицо его было сердитым. Но его гнев не внушал ей страха. «Для догадок оснований не требуется», — ответила она. «Неужели ты не знаешь, что между Мойрой и Артуром что-то было?» Он презрительно усмехнулся. С его стороны, да, любой дурак мог это заметить. «Но я никогда не думал, что Мойра...» «У Аннабелл было что сказать на этот счет?» Но она только спросила. «А почему вернулся Арнольд?» — спросила она. «Понятия не имеем». «А сколько ты ему дал в прошлый раз?» «Двадцать фунтов». «По-твоему, он что, уже их истратил?» «Он сказал, что они ему нужны только для того, чтобы не пойти ко дну». мини Джонс узнала его», — помолчав, сообщила Аннабелл. «Она ведь никогда его раньше не видела. Ошибаешься. Она видела его в Лондоне, с и Аннабелл голосом обозначила цитату «джентльменом, который разговаривал с мистером Пэдлером в галерее». «И кто это сказал?» — встрепенулся Люшис. «Мисс Силвер». Минни увидела Арнольда, выходящего с перона, и воскликнула. «О, этот человек был с джентльменом, которого узнал мистер Пеглер». Мисс Силвер спросила ее, разговаривал ли Арнольд Галлиреи с мистером Пеглером. А Минни ответила, «Нет, это другой человек». Лучше спроси об этом мисс Силвер. Ни она, ни Мини не знали Арнольда по имени, пока я не сказал им, кто он. Но Мини и мистер Пеглер видели его с тем мужчиной, которого разыскиваешь и ты, и полиция. Мисс Силвер скрытная, как устрица, но на обратном пути, узнав, что ты рассказал мне, что мисс Пейнт читала по губам, она объяснила мне это. Конечно, это может значить многое, а может и вовсе ничего не значить. «Неудивительно, что у Арнольда имеются сомнительные связи. Человек из галереи может оказаться случайным знакомым. ну как бы то ни было, Арнольд его знает, и, я думаю, полиции следует выяснить, что еще ему известно». Дверь открылась, и в гостиную вошел Хилтон. Люша сдвинулся ему навстречу, и дворецкий сообщил полголоса. «Здесь полицейский инспектор из Лондона, сэр. Он извиняется за беспокойство» но просит уделить ему несколько минут.